Издательский дом Союз и издательство покидышев и сыновья представляют Труман Капоте. Другие голоса, другие комнаты. Перевод с английского Виктора Голышева посвящается Ньютону Арвину. Эпиграф Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Книга пророка Иеремии